Маша Трауб. Кот Тихон возвращается домой. Дни плавания тянулись слишком долго. Тихону хотелось побыстрее добраться до Репина. Он уже не сомневался, его друзья там. А мы не можем плыть побыстрее? то и дело спрашивал он у пса Вениамина. Белка старая баржа, а не современный скоростной лайнер, отвечал Веня. Мы идем на максимальной скорости. Почему мы совсем не движемся? спрашивал Тихон, когда баржа замедляла ход. Посмотри на небо. Будет ливень, а значит, большие волны. Белка не выдержит. Надо переждать, терпеливо объяснял Вениамин. Ну какой ливень? На небе одно облачко возмущался Тихон. Мы плывем по реке. Ну какие тут могут быть волны? Ладно бы еще океан пересекали. Терпение вас в музее точно не учили, бурчал Вениамин. Однажды вечером Тихон вошел в кают-компанию и замер на пороге. Нора накрывала ужин, как заправский кок. Марыся играла с Бубликом в прятки, Просенок прятался под стулом, а морская свинка делала вид, что его не видит. Бегала по каюте и громко кричала: "А где Бублик? Никто не видел Бублика? Куда же он спрятался?" Поросенок под стулом радостно хрюкал. Сова Владимир Семенович играл с Вениамином в шахматы. В последнее время оба полюбили эту игру и усаживались за партией каждый вечер. Владимир Семенович не оставлял попыток собственным примером привить интерес к шахматам Бублику, но тот предпочитал прятки для малышей. Бублик Если ты спрятался под стулом, это не значит, что тебя не видно, сказал Тихон. «Марыся, лучше бы научила его какому-нибудь цирковому трюку. Хоть какая то была бы польза? Бублик смог бы потом в театре зверей выступать. «Веня, сколько можно думать над ходом? Возьми уже коня. Владимир Семёнович специально тебе поддаётся. Последние три партии точно. Нора, уж прости, но твоё новое блюдо рыба, запечённая с клюквой, Это просто какой-то кулинарный кошмар. Это же несъедобно. И зачем ты специально для бублика поливаешь рыбу медом? Неудивительно, что его желудок потом урчит так, что даже и я в соседней каюте это слышу. Он свинья, пусть и миниатюрная. Разве свиньи едят мед?» Бублик выбежал из-под стула, подбежал к Марысе, уткнулся в нее и начал хлюпать пятачком. Тихон, ну зачем ты так зло? Что на тебя нашло? Возмутилась морская свинка, успокаивая поросенка. Бублик ещё совсем малыш, а детям нужны не только уроки, но и обычные детские игры. Не плачь, зайка. Дядя Тихон просто не в себе. Он не хотел нас обидеть". Зайка фыркнул Тихон. "Да, а ещё птичка, рыбка, солнышко, звёздочка и сокровище", заявила Марыся. Она тоже, не сдержавшись, расплакалась. "Тебя мама Разве не так называла в детстве? Пойду проверю курс, сказал Вениамин, отказавшись продолжать партию в шахматы. Владимир Семёнович тяжело ухнул. «Тихон, Ты знаешь, я тебя люблю как родного сына, но сейчас ты не прав. Совсем не прав. Ты сделал очень больно нам всем. Да, мы бываем особенно жестокими с родными, самыми близкими, думая, что они нам простят обидные слова. Но поверь старый совет: если больно тебе, не нужно делать больно тем, кто тебя любит. Тихон подошел к столу. Нора плакала от обиды. Прости, я не хотел, прошептал он. Но обидел», — воскликнула Нора и убежала на кухню. Тихон пошел за ней. Не знаю, что со мной происходит. Не понимаю. Просто вы смеетесь, радуетесь, играете, будто ничего не случилось, будто все нормально. А это не так. Мы плывем слишком медленно, попытался объяснить он. Мы все стараемся, ради тебя в том числе. Жаль, что ты этого не понимаешь. Хочешь, чтобы мы все вели себя как ты? Метались по палубе, изводили Веню, придирались, грубили, стали жестокими? Мы сейчас все в одной лодке и должны поддерживать друг друга во всем». Обязаны доверять друг другу. Если Веня считает, что лучше остановиться, нужно к нему прислушаться. Он капитан баржи, он отвечает за нашу безопасность. Если Марыся хочет играть с Бубликом в прятки, а Владимир Семенович с сне в шахматы, пусть играют. Если я нахожу успокоение в готовке, не надо меня этим попрекать. Да, мы звери, но не должны превращаться в злобных животных. Я тебя не узнаю в последнее время. Мы все многое пережили. Но не обозлились. Прости. Я знаю, что был неправ. Если ты еще хоть раз позволишь себе подобное поведение, я попрошу Веню высадить меня в ближайшей деревне, объявила Нора. Кстати, сегодня я приготовила обычную рыбу без клюквы. Хочешь, ешь. У меня пропал аппетит. Нора убежала в свою каюту. Тихон выбежал на палубу. Ему не хватало воздуха. Он не знал, как загладить вину перед Марьей Бубликом, Вениамином и Владимиром Семёнычем. Как снова завоевать доверие Норы. Ему казалось, что они никогда его не простят, даже если он попросит прощения сто миллионов раз. "Я тебя понимаю", ухнул рядом Владимир Семёныч. "Тебя страшит неизвестность. Ждут тебя друзья или забыли. Правильно ли ты принял решение или ошибся?" Ты боишься вернуться домой, не зная, что там увидишь. Это нормально. Но нужно верить в лучшее. Ты представляешь самый страшный сценарий, что Котовский не ждет в Репино, что в музее никого нет. Но знаешь, самые ужасные предположения никогда не сбываются. То, чего ты боишься больше всего в своих мыслях, не случается в реальности. Так думай о том, что тебя ждут, любят. Мысли о плохом изъедают изнутри, а о хорошем дают надежду и силу. Мне кажется, лучше жить надеждой. Я много лет так живу. Вы думаете, что встретите свою сову, что она прилетит на ваш зов спустя столько лет? Тихон все еще был зол на себя, на всех, на весь мир. Да, я в это верю, признался Владимир Семенович. Иначе зачем я еще живу на этом свете? Только это и держит. Тихон собирался ответить, но сова уже улетел с палубы. Ночью Тихону снился кошмар, будто он опять находится в музее, сражается с мышами. Те его схватили и тащат в подвал. Тихон проснулся, попытался встать, но тут же рухнул. Его лапы уже не во сне, а на его были перемотаны веревкой какие-то звери действительно тащили его в трюм. Там Тихон увидел Марысю, Нору и Веню. Они тоже были связаны. Что случилось? Пираты, ответил Веня. Что ты такое говоришь, Какие пираты? Тихону казалось, что он все еще спит и видит кошмарный сон. Они же только в книгах остались. И в позапрошлом веке Тихон пытался избавиться от веревки. Он изучил все морские узлы, мог легко скрутить основные, но этот никак не мог разгадать. Да, пираты. Только не из книжек, а современные. Если есть вода и судно, пират обязательно появится. Удивительно, что мы с ними не столкнулись раньше, ответил Вениамин. "Веня, ты же вяжешь любые морские узлы. Помоги мне развязать лапы", шепнул Тихон. "Не пытайся. Этот узел называется змеиным. Он считается Одним из самых сложных, крепких и надёжных. Даже я его не освоил, признался пёс. Никогда о таком не слышал. Разве моряки им пользуются? Тихон не оставлял попыток избавиться от верёвок. Моряки нет, а профессиональные рыболовы, да. Именно змейка не скручивают порванную леску. Ещё настройщики музыкальных инструментов его используют, чтобы скрепить порванную струну на рояле, рассказал Веня. То есть среди пиратов есть или рыболов? «Или настройщик роялей фыркнул Тихон. Зачем мы им понадобились? А зачем пираты захватывают суда ради корабля и наживы, ответил Веня. «Нора, ты как? Марыся?» — спросил Тихон. Он видел, что кошка и морская свинка находятся в другом конце трюма. Видимо, пираты их специально разделили. Я в порядке. У Марсии лапа болит. Та, травмированная. Никак не могу сдвинуть узел. Он затянут на месте перелома, ответила Нора. Пусть Марыся пошевелит лапой. Смотри, какая верёвка затянута легче остальных, потяни её немного, ответил Тихон. Он был не в силах помочь Норе. Они сидели слишком далеко друг от друга, а со связанными лапами он не мог до них доползти. Где Владимир Семёнович Бублик? спросил Тихон. «Им удалось сбежать, ответила Нора. Владимир Семёнович улетел, а Бублик спрятался под кроватью. Пираты его не заметили. Не зря Морыс играла с ним в прятки. Я видела, как он прыгнул с корабля и поплыл. Как спрыгнул с корабля? Это же опасно, воскликнул Тихон. Не волнуйся, он прекрасно плавает. Да и Владимир Семёныч летел сверху. Они справятся, я уверена, заявила решительно Нора, успокаивая то ли Тихона, то ли себя. Тихо, сюда идут, сказал Вениамин. Все замолкли. Дверь треумор распахнулась. Ну что? Как вы тут? Приношу глубочайшие извинения за вот это все. Но вы же понимаете, положение обязывает. На пороге стояла птица. Хочу вас поблагодарить за запас воробьев. Я прекрасно поужину. Жаль, что они были уже второй свежести. Я все таки предпочитаю живых. На что поделится? Остается довольствоваться тем, что имеешь. А вы кто? спросил Тихон. Сокол. О, простите, я не представился. Сапсан, птица сделала поклон. Как поезд, что ли? удивился Тихон. Еще раз сравнишь меня с поездом, я выклюю твои глаза. Сокол оказался рядом с Тихоном так быстро, что тот даже выдохнуть не успел. Я хищник. Идеальное оружие для убийства. Я быстрый и безжалостный. Самый лучший в своем виде. И С огромным самомнением буркнула нора. Что ты сказала, и жалкая кошечка? Сабсан стремительно переместился к норе. Это кто тут с тобой? Морская свинка. Я бы предпочел мышь-полевку. Но и этой не поперхнусь. Почему бы вам просто не взять все, что хотите, и уйти, предложил Тихон. А если я хочу взять все? Ваш корабль, ваши жизни. Если мне мало ваших жалких припасов. Сапсан вновь метнулся к Тихону. Тогда вам нужно судно посолиднее, а не наша старая баржа, ответил Тихон. Ты еще смеешь мяукать? Мне Когда я говорю, ты должен молчать и слушать. Это понятно. Пират навис над Тихоном и был готов его клюнуть. Сапсик, ну чего ты разбушевался? В трюме появился еще кто-то. Но из-за того, что горела всего одна тусклая лампочка Тихон не мог понять, кто говорит. Я же просил не называть меня так, возмутился Сокол. Прости, забыл он. Не стоит пугать наших пленников. Они могут оказаться полезными. Тихон все еще не понимал, кто говорит. Голос доносился снизу, то есть зверь был маленьким. Но он точно не стоял на месте, а передвигался очень быстро и почти бесшумно. И чем же они могут быть нам полезны? хмыкнул сокол. Ну, коты умеют ловить рыбу и мышей. Ты же любишь мышей, А эта милая морская свинка может стать неплохой горничной. Пусть убирает в каютах. О, тут есть пес. Ну, будет в зубах приносить тебе ужин. Да. Мне это нравится. Пусть пес подает мне ужин, как официант в ресторане, ответил радостно Сапсан. А этих я уж заставлю работать, не сомневайся. Тут Марыся издала жалобный писк. Молчать, я сказал. Кинулся в угол сокол. Ну, сапсик. Ну зачем ты так? Что, лапка болит? Я же просила не затягивать сильно узлы. Ну как эта милая свинка сможет хорошо работать, лишившись лапы? И тут Тихон догадался. Команды отдавала змея, только очень маленькая, почти незаметная. Звук ее напоминал шипение. — Это "Не я", испуганно ответил Сапсан. "Не я ее связывал, это все Гоша. Я же просил называть меня брюсом". Этот голос раздался с потолка. Через мгновение к Марысе приблизился здоровенный паук. "Распусти свои путы, пожалуйста", попросила змея. "Бедная свинка страдает, а мы, благородные пираты, лишние жертвы нам не нужны". Один момент, Зена, ответил паук. Зена? А что, девочки бывают пиратами? не сдержавшись, спросил Тихон. И тут, перед своим носом, он увидел змею, маленькую, серую и очень злобную. «Еще одно слово, и я тебе покажу, на что способны девочки, зашипела змея. Сапсан! Пусть Посидят в трюме еще день без еды и воды, а потом выгони их на работу. Этого, змея указала на Тихона, можешь заставить рыбачить, пока у него лапы не отвалятся. И ещё мышье тебе наловит, свеженьких и сочненьких. А сейчас пусть подумают о своем будущем. Убить их мы всегда успеем. Наконец пленники остались одни. Давайте вместе подумаем, что нам делать, предложил Тихон. Что тут думать, ответила Нора. Их слишком много. Мы видели только троих. Но кто вел нашу баржу все это время? Нас с смысы тащили звери. и это были не сокол, ни паук и не змея. Я могу их отличить по запаху. Кстати, что за змея? Никогда таких не видел, спросил Тихон. Судя по характерным желтым пятнам на голове, это уж. Обычный уж. Они водятся и в лесах, и в парках. Ответил Веня. Они ядовитые, уточнил Тихон. В том-то и дело, что нет. Безобидные создания. Кстати, именно уж считается символом врачевания и медицины, пояснил пёс. Уже спасают, а не убивают. Даже страшна Нагайна, и та была добрее. Она была здоровенным удавом, шмыгнула носом Марыся. Веня, что ты ещё знаешь об ужах? Рассказывай всё. Мы должны понимать. С каким противником имеем дело? И тогда придумаем, как с ним справиться, решил Тихон. Да больше ничего особенного, пожал плечами Веня. Уже хорошо плавают, очень подвижны, едят лягушек, жаб, ящериц, любят молоко, считаются достаточно умными, но иногда страдают от своего любопытства, выползают на дорогу и попадают под колеса машины. «Нам это ничего не даёт, Тихон лихорадочно соображал. А когда они охотятся? Спросила Нора: "Утром или вечером, когда светло? Днём спят греясь на солнце, на ночь находят укрытие. Если температура тела уже опадает, он теряет способность быстро передвигаться, и тогда сама змея может стать чьим то поздним ужином», — ответил Беня. "Значит, нам нужен поздний вечер или ночь, и желательно холодное. А сокол? Как справиться с ним?" уточнил Тихон. "Не знаю. Сурками я часто сталкивался в деревне. Они приползали в дома, ночевали в коровниках. А вот с апсанами встречаться не доводилось. Соколы считаются редкими птицами в этих краях, ответил Вениамин. Жаль, что с нами нет Владимира Семёновича. Он бы точно рассказал про их слабые места, воскликнул в отчаянии Тихон. Да с соколами вообще нет проблем, ухмыльнулась Нора. У нас жил один в театре. В воздухе им нет равных. А вот по ровной поверхности, особенно по земле, они едва ходят, будто вчера научились лапы передвигать. А у этого сапсана к тому же непомерное самолюбие. Он так строит из себя великого пирата, что даже смешно становится. Мне кажется, он мечтает избавиться от ужа и стать главным. А вот мне совсем не смешно. подала голос Марыся. Когда этот паук ко мне приблизился, я чуть не умерла от страха. С пауками все просто, размышлял вслух Тихон. Они появлялись в нашем музее, как и мыши, они боятся сильных запахов: каштана, петрушки, аниса, апельсина, чеснока, неважно. Только мы забыли запастись каштанами перед плаванием, перебила его Нора. А еще они панически боятся яркого света, обычной лампочки и воды, продолжал Тихон. Хорошо, с этими разобрались. А с остальными что делать? Мы даже не знаем, сколько их и какого они вида. Тихо, кто-то идет». Шупнула Нора. Привет, туристы. Проголодались? Вот, давайте, налетайте. Ну что вы такие кислые? Ну, подумаешь, вас захватили пираты. На пороге трюма появился то ли кролик, то ли заяц, бодрый и веселый. Он затащил в воду еду. "Ну чего вы?" скакал по трюму то ли кролик, то ли заяц. "Не то принес? Ну, простите. Я же не знаю, кто что ест. Не разобрался пока. Вот притащил всего разного. Ой, какой же я осел. Вы же связаны. Гоша постарался. Да, уж он может. Но сколько раз ему говорил, чтобы сильно не мотал свои узлы. Ой, я вам сейчас страшный секрет открою. Наш Гоша на самом деле любит плести макраме. Ну это такое творчество. Из ниток всякие узоры выплетает. Вот, видите, сумку. Это Гоша сплёл. Правда, супер сумка. А ещё из бисера плетёт браслеты, кольца, ожерелья. Вообще с ума сойти. Я ему сто раз говорил, что пора бросать это пиратское дело. Вернулся бы к нормальной жизни, плел бы браслеты и сумки, прославился, стал бы этим модельером, что ли. А я бы по подиуму вышагивал с его сумками и браслетами. Говорят, что сейчас в модели берут даже неидеальных зверей. Я с ума схожу от Глории. Все ее показы смотрел. Она выходит на подиум, и все падают от восторга. У неё такая харизма. Э, как вы не знаете, кто такая Глория? Она великая крольчиха, модель, мой кумир. Переболела стрягучим лишаем, и теперь у неё по всему телу проплешины. Новая шерсть не отрастает, но она звезда. Может, и меня возьмут, а? Как думаете? Ну, нет у меня одного глаза, и что? Всё прошу, чтобы Гоша сплёл для меня накладку на глаз, как у настоящего пирата, только модную, расшитую бисером. Да, я не представился. Меня зовут Косой. Ну, как зайца. Только я кролик, а не заяц. В питомнике думали, что я стану миниатюрным кроликом, а я вырос до размеров зайца. Да еще я слепой на один глаз. Это тоже с рождения. Вот меня и изгнали. Хочу себе псевдоним придумать для подиума. Хью или Джек? Может, Аполлон? Аполлон звучит, правда? Так, что то я разболтался. А вы все еще голодны. Гоша, Гоша, ну распусти-то свои путы наконец. Что ты кричишь на весь корабль? Если Зэ на тебя услышит. В трюме появился Гоша. И я сто раз просил при пленниках называть меня Брюсом, а не Гошей. Прости, дорогой, я опять забыл. Давай, распусти свои узлы. Они прекрасные, просто удивительные. Не перестаю восхищаться твоим талантом. Ты просто мастер. Такие изящные путы. Сам готов в них попасть и выйти на подиум. Вот этот узел просто шедевр. Ты сделал его в новом стиле, я не ошибаюсь. Невероятно. Я просто в восторге. О, да. Сделал узел с изнаночной стороны. Паук показал на петлю на лапах Тихона. Ты превзошел сам себя. Сплети мне костюм из таких узлов, воскликнул косой. и повязку на глаз. Ты мне обещал. «Хорошо, сплету. Паук был смущен потоком комплиментов. Гоша, ты гений! Не перестану тебе это повторять. Косой прыгал вокруг паука. Гоша распустил узлы, а кролик поставил миски с едой поближе, чтобы пленникам было удобнее. Что тут происходит? На пороге вдруг возник Сапсан. Ничего не происходит, ответил поспешно Косой. Гоша показывал мне новые узлы. Можешь не переживать, От узлов в гошаном исполнении невозможно избавиться, как не пытайся. Зана объявила общий сбор команды. Быстро объявил строго Сапсан. Да, бежим, бежим, ответил Косой. Нора, Тихон, Вениамин и Марыся за это время не произнесли ни звука. Все пребывали в легком шоке. И что это было? Первая очнулась Нора. Ну, теперь мы знаем, что Косой мечтает стать моделью. Гоша плетёт макраме и браслеты, и они дружат. Косой не знал про распоряжение Зена не кормить насущным, так что предлагаю для начала просто поесть, ответил Тихон. Дурдом какой-то. Ещё один пират, милый кролик без глаза, а страшный Гоша увлечён бисероплетением, как выяснилось. Он мне освободил две передние лапы. У меня Свободный правая заднее и обе передние, заметил Веня. А меня всё распутал, сказала Марыся. Нора, как ты? спросил Тихон. Меня не успел, призналась та. Сейчас потерпи. Марыся подбежала к миске с едой и начала толкать ее к Норе. Тихон и Веня помогали как могли. Потом Тихон кормил и поил Нору из своих лап. Мы все еще не знаем про всех остальных пиратов. Нам нужен план, который сработает, сказала Нора. Да, ты права, признался Тихон. Я волнуюсь за Бублика и Владимира Семеновича. Марыся опять хлюпнула носом. Им удалось ведь сбежать, правда? Они в безопасности? Бублик еще совсем маленький. Белка Идет как-то странно, заметил вдруг Веня, прислушиваясь к звукам. Что-то случилось с мотором. Они ее слишком быстро разогнали. Баржа не выдерживает такой скорости. Если они угробят мою белочку, никогда им этого не прощу. Сейчас мы все равно бессильны что-либо сделать. Давайте поспим. Нам всем нужен отдых. Марыся, вернись в свой угол. Пусть они думают, что ты связана. Веня, оберни вокруг лап веревки, — сказал Тихон. Ночью его мучили кошмары. То на него спускался паук, то набрасывался сокол. Он проснулся от громкого крика. Сони-засони, за Sony! просыпайтесь, завтрак! Посередине трюма стоял косой и стучал лапой по полу. «Подъем, подъем! Надо подкрепиться. Завтрак сам себя не съест. Но смотрите, какую я вам вкуснотищу принес! О, как вам моя новая повязка на глаз? Гоша гений, правда? Шил за ночь. Мне так нравится форма, очень модно. И сидит идеально. Ну что вы такие клёвые? Давайте, надо поесть и отправляться на работу. Если прилетит Сапсан, и опять начнет строить из себя злобного начальника, я не выдержу. Он такой нарцисс, только собой любуется. Что опять не так? Гоша, ты забыл распутать эту прекрасную кошку. Стоп. Подождите. Я вас знаю. Боже, скажите, что это не вы, иначе я себя никогда не прощу. Нора, вы та самая прекрасная Нора из театра зверей? Гоша, быстро ее осмоди. Почему ты не сделал этого еще вчера? Я хочу взять автограф. Перед нами звезда, это же Нора. Как ты мог ее не узнать? Представляешь, как на ней будет смотреться то твое ожерелье из бисера цвета терракоты? Оно буквально создано для нее под цвет ее глаз. О, это будет восхитительно. Нора, я ваш поклонник. Я смотрел все ваши выступления, вы невероятны. Не откажите в просьбе. Представьте ожерелье Гоши на нашем первом показе. Это станет сенсацией. Нора, здесь сама Нора. Гоша, ну что ты возишься с услами? Что скажет Зена? спросил тихо паук. Какая разница? Ты должен примерить на норе свое ожерелье, то самое. Ты ведь знаешь, как важна модель для показа. Нора идеально. Косой бегал по трему, как бешеный кролик. Только сейчас они должны отправляться на работу. Показ в твоих мечтах. Нора, наша пленница, а мы с тобой пока пираты, заметил грустно Гоша. Сейчас прилетит Сапсан, и нам всем не поздоровится. Ты же помнишь, как он держал меня над водой и хотел бросить в реку, когда я плохо затянул узлы. Если честно, я больше не хочу его злить. Этого самовлюблённого Павлина давно пора поставить на место. Нору я в обиду не дам. Только не ее. Она мой кумир, моя путеводная звезда, понимаешь? И пираты мы только временно. Надо думать о хорошем, о будущем. Почему все думают о плохом? Так, Гоша, неси же релье. Мне не терпится увидеть его на норе. Косой кричал уже на весь трюм. Пожалуйста, ты можешь говорить тише, попросил его Гоша. Не могу. Это счастливейший момент в моей жизни. Я вижу прекрасную нору. Я даже могу до нее дотронуться. Это все равно что прикоснуться к звезде или к луне. Нет, к самому солнцу. Косой продолжал вопить от восторга. А за нашего злобного сокола не волнуйся, я найду способ его задержать. Он так падок на лесть, что я сам удивляюсь, насколько он легковерный. я тоже люблю комплименты, но наш сапсан готов слушать их часами. Мне даже неловко бывает вешать ему лапшу на уши. Он все принимает за чистую монету. Нора, ну что вам принести? Воду, молоко, что-то еще? Исполню любой каприз, только пожелайте. Спасибо. «Воды достаточно", ответила Нора скромно и с достоинством. "Да. Так ведут себя только настоящие звезды», — косой смотрел на кошку с нескрываемым восторгом. "Плакат с вашим изображением висел на стене моей клетки. Вы были моим вдохновением, моей силой". "Спасибо за теплые слова", вежливо ответила Нора. Только Тихон заметил что она не верит ни единому слову Косова. Нора была напряжена, будто готовилась к прыжку. "Спасибо!" Марыся вдруг подбежала к Косову и искренне его обняла. "Вы же нам поможете, правда? Защитите нас." О, -о, "О, Гоша, ты освободил морскую свинку. Как это мило с твоей стороны." "Конечно, я вам помогу," горячо заверил всех Косой. "Вы же мои кумиры, недосягаемые" А сейчас я могу о вас позаботиться, принести еду, накормить. Это такое счастье. Просто невероятно, что именно вы попали к нам в плен. Может, эта судьба нас свела, пусть и при таких неблагоприятных обстоятельствах. Да, именно так. Я в это верю. Гоша, неси уже свое ожерелье, а я попробую убедить нашего грозного сапсика не выгонять вас на работу. Так. И что тут происходит? На пороге трюма появился сапсан. Почему пленники еще прохлаждаются? Ох, сапсан, как ты меня напугал. Ахнул Косой и театрально схватился лапой за сердцем. Ты невероятен. Какой же ты грозный и при этом красивый. От тебя просто веет ужасом. У меня сердце в пятки упало. Ты все таки настоящий пират. Не перестаю тобой восхищаться. Что то ты сегодня разболтался? Мне самому тебя клюнуть или доложить Зене? Сокол метнулся к косому. Ой, не навесай надо мной вот так, тот пригнулся. Я же знаю, что ты можешь меня одной лапой убить. И все. был кролик и нет кролика. Я просто подумал, что если пленники будут уж слишком сильно нас бояться, то они смогут хорошо работать. Вот я и пытался создать дружескую атмастеру!» «Все? создал. А теперь хватит чесать языком и пусть все пошевеливают лапами, велел сапсан. Косой посмотрел на пленников и прижал лапы к груди. Мол, простите, ничего не поделаешь.